Ты о нем слышал, конечно, просил Стивен Блэкистон, мой бывший товарищ по колледжу, а ныне психиатр. Более или менее, сказал я, фантастика научная, не научная, заумная. Читал кое-что, чушь. Не все. Это первый сорт. Он кивнул на свои книжные полки. У его личный офис в новеньком госпитале ментальной терапии Пентагон, округ Колумбия. И все полки заставлены фантастическими журналами. Сотни и сотни ярких корешков. Я ее коллекционеры, пояснил Стив. Похож я на любителя чуши. Такие тонкости я не стал вдаваться. Я-то так и не поднялся выше простого спортивного репортера. А Блокистон уже ведущий специалист в двух областях. Психиатрии и электронной терапии. Конечно, и Красвал клепал космические оперы, но писал почти всегда на уровне. И идеи у него бывают отличные. Последние 10 лет. Маршем был в своем жанре чуть ли не самым плодовитым и популярным автором. Два года назад он серьезно заболел, не вылечился толком и снова накинулся на работу. Хотел все успеть и ударился в чистую фэнтези. Кое-что получилось красиво, но по большей части муть. Понимаешь, он себя насиловал. Гнал листаж. Ну и перегрелся. Что-то в мозгу отключилось, вот и загремел к нам. Стив встал и вывел меня из офиса. Я тебе его покажу. Сам он тебя не увидит. Понимаешь, у него отказал контроль над воображением. Фантазия пошла в разнос. Сейчас он уже не пишет свои романы, он в них просто живет. С его точки зрения, разумеется. Далекие миры, пришельцы, невероятные приключения. Вся эта детализированная фантасмагория загнала его в настоящее безумие. Он сбежал из реальности в выдуманный мир. Там у него нет здешних проблем, но для него тот мир настолько реален, что он может в нем погибнуть. Он, конечно же, там главный герой, продолжал Стив, открывая дверь в отдельную палату. Но и герои иногда гибнут. Боюсь, что его фантазия рано или поздно дойдет до такого сюжета, где герой должен умереть. И тогда Маршем умрет на самом деле. Ты, наверное, знаешь, что симпатическая магия часто действует через воображение. Колдун говорит, ты умрешь, и человек действительно умирает. Если Маршем Красвел вообразит, что одно из его фантастических созданий убивает его, Он больше не проснется. Лекарства на него не действует. Вот послушай. Стив показал на лежавшего. Я наклонился и прислушался. Бескровные губы писателя шептали: «Суждено нам обойти все равнины и и отыскать камень могущества, алмаз. И я, Мултан, владеющий ныне мечом, поведу тебя. Ибо змей должен быть повержен». И одному лишь алмазу подвластна тайна жизни его и смерти. Идем же. Рука красвала, безвольно лежавшая на одеяле, шевельнулась. Он указывал путь. «Все еще алмаз и змей?» – поинтересовался Стив. «Это у него уже два дня. Кое-что из его монологов мы разбираем, но большей частью ничего нельзя понять. Иногда он как будто пытается очнуться, жутко смотреть, как мучается». и не может прийти в себя. Ты когда-нибудь пробовал вырваться из кошмарного сна? Тут-то я и вспомнил Билли, Кольт 45 калибра, и рассказал о нем Стиву, как только мы ушли из палаты. Вот-вот, улыбнулся он. Твой старик здорово придумал. В сущности, я надеюсь спасти Маршема с помощью того же трюка. Для этого мне нужен человек, у которого найдется живое воображение, практическая жилка, здравый смысл и чувство юмора. Короче говоря, мне нужен ты. Что-что? Я-то зачем могу понадобиться? Я же его почти не знаю. Понадобишься, сказал Стив так решительно, что у меня мурашки по спине забегали. И узнаешь его так близко, как еще никто никого на свете не знал. Я, видишь ли, собираюсь внедрить твою сущность, ну, твой разум и личность в мозг Маршема. В ответ я выразительно покрутил пальцем у виска и покосился на книжные полки. «Зачитался ты, приятель! Переходи-ка лучше на виски, пока не поздно!» Стив закурил трубку, перекинул длинные ноги через подлокотник кресла. Хм, «Чудеса и колдовство отпадают! Я тебя прошу сделать то же, что сделал твой родитель, когда дал тебе револьвер. Только здесь будет посложнее технически. Слыхал когда-нибудь об энцефалографе? Он фиксирует деятельность мозга и выявляет степень мозговой активности. В общих чертах, конечно. Запустив записи биотоков в компьютер, можно в некоторых случаях установить диагноз. На этом уровне мы и начинали работать. Потом удалось настолько усовершенствовать методику, что появилась возможность изучать любой участок мозга. Мы хотели выявить среди миллионов слабых электрических импульсов те, что возникают при определенной мысли. Например, если субъект вспоминает некое число, возникает импульс. Точно такой же импульс должен возникать всякий раз, когда вспоминается именно это число. Конечно, у нас ничего не вышло. Большая часть мозга действует как одно целое. И нет какого-то определенного участка, который бы отвечал за тот или иной акт воображения. Исследовать надо было весь мозг, а не отдельные участки. Иначе выходило так, словно мы пытались понять узор вязаного свитера, рассматривая под микроскопом хм, одну единственную петлю. Получался парадокс. Наш аппарат действовал слишком избирательно, а нам нужна была возможность изучать все переплетения мыслей. И мы нашли такую возможность. Правда, толку от этого получилось немного. Пусть мы могли усиливать действия мыслей на мозг, но анализировать их не успевали. Существует только один инструмент, достаточно чувствительный и сложный, чтобы с этим справиться. Другой человеческий мозг. Понял, наконец-то врубился я. Вы сделали машину, читающую мысли. Больше того, во время опыта один из ассистентов ошибся, включая прибор, и получилось, что я сам оказался анализатором. А испытуемый был под наркозом. И вместо того, чтобы слышать сплошной шум его мыслей, я стал их частью. Я оказался внутри мозга этого человека, но и свое сознание сохранил. Вот был кошмар. Думать отчетливо тот тип совсем не умел. А когда пришел в себя, так еще и обвинил меня, что я влез ему в голову. Но с Маршемом будет по-другому. У него мысли очень четкие. Ну, он же привык их записывать. Стоп, сказал я. Ты что, в них еще не заглядывал? Стив Блэкистон улыбнулся, включив все свое неотразимое обаяние. По трем серьезным причинам. Во-первых, я до того напичкан фантастикой, что боюсь оказаться в мире Красвелла без обратного билета. Его мир станет моим. Что сейчас ему, бедняге, нужно. Хорошая доза здравого смысла. Вот у тебя, старого пьянчуги и газетного циника, этого хоть отбавляй. Во-вторых, если я утону в его фантазиях, меня то вытаскивать будет просто некому. А в-третьих, если все получится, маршем готов будет убить человека, который залезал в его сны и путался в голове. Ты всегда можешь смотаться, а мне надо все видеть и оценить результаты. Стало быть шанс угодить на койку в соседней палате. Ты предлагаешь мне. Нет, если не пойдешь у него на поводу. А уж ты-то не пойдешь. У тебя железобетонный комплекс невнушаемости. Держись в своей обычной нахальной манере, и никакая фантастика против тебя не устоит. Да у тебя и у самого неплохое воображение, судя по твоим репортажам. Я встал, церемонно раскланился и заявил. «Благодарю, друг мой». «Ты мне напомнил, завтра я пишу отчет о матче в Гардене, и мне надо как следует выспаться. Пока!» Стив успел выбраться из кресла и оказался у двери раньше меня. «Ну, пожалуйста!» – сказал он и принялся меня уговаривать. На уговоры он мастер. К тому же мы с ним однокашники, хоть и бывшие. Он расписывал, как быстро все это проделает, прям зубной врать. И на каждое мое «а если?» у него находилось убедительное «нет». Короче, через 10 минут я уже лежал на койке бок о бок с несчастным красавцем. А Стив прилаживал на голову писателя хромированный колпак, сильно смахивающий на сушилку для волос. Ассистент проделывал то же самое со мной. Провода соединяли колпак с какой-то фантастической машиной на колесиках. Вид у нее был такой, словно ее приволокли с фильма о безумном профессоре. Тут мне пришло в голову, что, пожалуй, неплохо бы уточнить кое-какие мелочи. И что я ему скажу? Здрасте, как ваши комплексы? Я что, должен представиться? Просто скажи, что ты Пит Парнел, а дальше действуй по обстановке. На месте увидишь, о чем я говорю, ответил Стив. На месте. Это меня добило. Ничего себе затея попасть в мозги к психу. И чем больше я размышлял, тем меньше мне все это нравилось. А как одеваются для такого визита? Выходной костюм? Как хочешь, так и одевайся. Угу. А как я узнаю, когда закругляться? Стив подошел ко мне. Если ты не вытащишь красного за час, я выключу ток. «Приятный грез!» – добавил он и наклонился над машиной. «Кто-то застонал. Кажется, я».